736. Сознательность действий можно перенести в мир тонкий во время сна. Действие можно углубить и расширить. Лучше давать себе указания, засыпая. Закон остается неизменным. Сознание действует по приказу воли, по линии объективно в бодрствующем состоянии принятых решений. Если это решение твердые и определенны, Четкость усиливается По мере сближения миров границы между сном и бодрствованием уже не будут такими непереходимыми сон используется для тонкой работы У египтян их К астральный двойник выполнял даваемые перед сном поручения и охранял их сон Тренированный, он может служить как верная собака, исполняя приказания хозяина. Если он не подчинен воле, и своеволен, и своенравен, и владеет сознанием, то управлять им невозможно. Случайные факты его подчинения желаемых результатов не дадут. Подчиненный в бодрствующем состоянии подчиняется и во сне. Результаты стоят потраченных на него усилий. Каковы бы ни были условия жизни, следует считать, что подчинение астральной оболочки воли будет всегда нужной работы, плоды которой будут сказываться в грядущих веках. Не на одно воплощение распространяется следствие этой работы, но на все будущее. Так можно наметить себе ряд заданий или работ, устремленных в будущее за пределы данного воплощения на Земле. Достигнутые результаты будут выкристаллизованными в теле причинности в виде коагулированных отложений тонких энергий будут уже сопутствовать человеку и жизни в жизнь, ибо характер человека, его тенденции и склонности не есть дело случайности или наследственности, но нечто, с собой из прошлых жизней. Наследственность же в человеке сильна лишь тогда, когда гармонирует с его сущностью. В противном случае накопления побеждают наследственность и нейтрализуют ее. Гора состоит из песчинок. Так по крупице можно собрать гору блага, сияющую кристаллами огней беспредельных возможностей духа. Сокровище камни собирается по крупицам, и каждодневно издана не для расточения его, но для накоплений Так каждодневно можно что-то вносить и прибавлять к тому, что уже собрано раньше. Можно и расточать, но печальна судьба расточителя духа. Для примера можно сравнить два дня, один проведенный в процессе расточения сокровища, другой в накоплении его. Накопление или собирание Можно вести в любых условиях, ибо не условия важны, но бесповоротное решение духа быть собиратель, но не расточителем. Если сравнить пребывание в тонком мире собирателя и расточителя, то различие состояний будет разительным. Как бы два. Один опускается во тьму, другой поднимается к свету. Собирание означает собирание кристаллов огня. накопление света, из него тьма. Сияющим и летающим делает сокровище своего обладателя. Потому потрудиться стоит. Мудрый непромедлитый часы, чтобы накопить и приумножить. Глупый растрачивать будет и то, что осталось. Надо всю жизнь настроить на ключе собирание кристаллов огня, отлагаемых в чаши. Иначе не жизнь, а жалкое прозябание во тьме внешней.